Восьмое. Парижская среда с ее напряженной математической деятельностью породила около 1830 года гения первой величины, который, подобно комете, исчез так же внезапно, как и появился. Эварист Галуа, сын мэра маленького городка вблизи Парижа, дважды не был принят в политиклическую школу и лишь затем он поступил в нормальную школу, но был оттуда уволен. Он старался просуществовать, обучая математике, и одновременно стараясь как-нибудь совместить свою страстную любовь к науке и приверженность демократическим идеям. Голуа, как республиканец, участвовал в революции 1830 года. Несколько месяцев провел в тюрьме, и вскоре после этого, 21 года от роду, был убит на дуэли. Две статьи, которые он послал в печать, пропали в редакторских ящиках. Несколько других статей были напечатаны спустя много лет после его смерти. Страница 207 Накануне дуэли он написал одному из друзей резюме своих открытий в Теории уравнений. Этот драматический документ, в котором он просит своего друга сообщить о его открытиях ведущим на заканчивался такими словами. «Ты публично попросишь Якоби или Гаусса, дать заключение не о справедливости, а о значении этих теорем. После этого, я надеюсь, найдутся люди, которые сочтут нужным расшифровать всю эту галиматью. Эта галиматья содержала ни много ни мало групп, ключ к современной алгебре и к современной геометрии. В известной мере эти идеи были предвосхищены Лагранжем и итальянцем Руфини, но Галуа имел уже полное представление о теории групп. Он нашел основные свойства группы преобразований, связанные с корнями алгебраического уравнения, и показал, что область рациональности этих корней определяется такой группой. Страница 208. голова указал на то центральное положение, которое занимают инвариантные подгруппы. В теории голова Нашли свое естественное место старые проблемы, такие как трисекция угла, удвоение куба, решение кубических и биквадратных уравнений, равно как решение алгебраического уравнения любой степени. Насколько нам известно, письмо Голуа не попало ни Гауссу, ни Кейкобе. Математическая общественность не знала об этом письме до того, как Леувель напечатал большую часть работ Голуа в своем журнале в 1846 году, когда Каши уже начал печатать свою работу по теории групп в скобках 1844 по 1846 годы лишь тогда некоторые математики заинтересовались теориями ГВА полное понимание значений ГВА было достигнуто лишь благодаря трактату о постановках в скобках 1870 год Камилла Жордана и последовавшим за этим работам Клейна и Ли теперь объединяющий подход Галуа признается одним из самых выдающихся достижений математики 19 столетия сноска 1 начало первой сноски смотри миллер история теории групп до 1900 -го года collections works том 1 1935 год страница 427 по 467 -й. конец первой сноски У Голуа были новые идеи и относительно интегралов от алкебраических функции одного переменного, которые мы сейчас называем абелевыми интегралами. Таким образом, ход его мыслей близок к ходу мыслей Риммана. Можно, конечно, лишь в порядке предположений сказать, что проживив Голуа дольше, современная математика вдохновлялась бы больше всего Парижем и школой лагранжа а не Готингеном и школой Гауссом.